Следовало было подождать до вечера и вообще до утра под этим знаком. Высмотрел бы, изучил обстановку, и утром, когда гаишники еще не злые и не придирчивые, спокойно бы проехал. Но ведь этот ждал именно его машину. Перед ним ни одной не остановил, а нарисовался гад, когда уже не развернуться. Может, видел, что УАЗик остановился под знаком? Если у него есть оптика на каланче, мог разглядеть и Русинова с биноклем на крыше. Хуже всего, если сейчас вместе с гаишником прикатит Савельев и скажет, «Ну все, Мамонт, гуляй, моя фирма работает». Это хуже, чем опергруппа. Конечно, Русинов был наплевал на фирму и на Савельева, но тогда бы работы в это лето не получилось. Он фирме нужен, если делали обыск. Значит, за ним бы организовали мощные наблюдения, чтобы он выдал все, что знает и что намеревается делать в горах. И тогда бы Русинов устроил им бег с препятствиями. Тогда бы поводил экскурсии по Северному Уралу а заодно и по сибирской его стороне. Сам бы не попробовал, но и Савельеву не дал. Таких бы заморочек ему наделал, таких бы знаков на скалах и остановках начертал. Эти старинные знаки впервые были найдены в 1977 году. Их обнаружили сотрудники госбезопасности, которые курировали институт. В то время туристов по Уралу ходило немного, и те, что добирались в самые глухие уголки, обычно считались людьми серьезными, чтобы молевать на скалах. Фотографии знаков попали в институт для расшифровки, но сколько ни бились над ними, разгадать не могли. Белой краской была изображена вертикальная линия, и четыре крупные точки с левой либо с правой стороны по всей длине. Русинов специально во время бесед с Овегой рисовал эти знаки, как бы между делом, однако тот не реагировал. Тогда где-то в верхах было решено взять северный и приполярный Урал под негласный контроль и ужесточить проверку, приезжающих и уезжающих отсюда людей. И не потому ли сейчас машину Русинова загнали в отстойник? Глава четвертая. В первой экспедиции на Северный Приполярный Урал институт не участвовал. По любой территории первыми проходили разведчики, сотрудники госбезопасности которые оперативным путем устанавливали все условия и детали предстоящей работы в регионе от нравственно-психологического состояния населения до метеорологических наблюдений. Это были профессиональные разведчики, работавшие внутри страны, обычно маскировавшиеся под геологов, топографов, сборщиков фольклора и даже старообрядцев, в зависимости от специфики заданий. Северный приполярный Урал приковал внимание института тем, что исчезнувшая экспедиция 1922 года, в которой принимал участие Овега Соколов, приплыла в устье Печоры и намеревалась подняться по ней в Верховье. Кроме того, топонимические исследования этого региона показали, что около 80% названий Происходит от древнего арийского языка. Тогда еще карты перекрестков у Русинова и в помине не было. Но поразительная способность слова хранить историю надежнее, чем хранят ее курганы, могильники и городища, как бы уже вычертили эту своеобразную карту. Два разведчика заходили в обследуемый регион с юга сухопутным путем. А два должны были повторить предполагаемый путь экспедиции Пелицина и подняться на моторных лодках по Печоре и собрать хоть какую-нибудь информацию об исчезнувших людях. Обо всем этом Русинов узнал лишь полгода спустя, когда к нему стали попадать материалы разведки, и стало ясно, что служба уже приступила к работе. После обнаружения этих странных знаков, сухопутную границу целиком переключили на их поиск, чтобы как-то систематизировать и найти закономерности, а также на поиск человека, оставляющего эти знаки. Всего их найдено было семь, но привести эту наскальную живопись к какому-то логическому заключению не удалось. Они стояли на прибрежных скалах, на камнях у троп, один оказался на вершине хребта, а один и в усе на кладбищенской ограде возле деревни. В этом же 77-м в институте появился первый экстрасенс, небольшой невзрачный человечешка с вечно заспанным припухшим лицом. Он единственный дал вразумительное заключение что знаки оставлены снежным человеком, у которого своя космическая логика, непонятная для нормальных людей. Вскоре после этого экстрасенсы убрали из института, а заодно заменили директора.